Глава девятнадцатая. Фотосессия для Джакса была устроена, и Хелен попросила меня присутствовать вместе с Харриет, Тони и Джорджем. Съемки проходили в студии Фредерика Смита на западной восемьдесят седьмой. Это была огромная белая комната с дощатым полом, залитая утренним светом из окон. Стены от входа были увешаны иллюстрациями и фотографиями Смита. Его работа отличала игривая сексуальность – напомнившая мне картинки из плейбоя. Отдельные работы Смита украшали обложки Esquire, но в таких изданиях, как McCall, домашний журнал Lady или даже Mademoiselle, их было не найти. Хёрст не одобрил бы такого фотографа, будто он в курсе планов Хелен, и я ни словом не обмолвилась об этом Эрику, хотя он был под впечатлением, узнав, что Хелен сумела убедить Хенссона поплатить за фотосъёмку. Откуда он узнал об этом, я могла только гадать, потому что сама ему не говорила. Всякий раз, как он меня спрашивал, кто будет делать съёмку для Джакса, я беззастенчиво врала, что не знаю. Было похоже, что каждый фотоснимок требовал нескольких часов подготовки. Я сидела в сторонке, позади Хелены Хенссон, и увлечённо наблюдала за процессом. Рядом с одеждой, висевшей на стойках, шипели отпариватели на длинных ножках. Тут же были стилисты, готовые что-то подправить, подшить подолы, опустить вытачку или подобрать прищепками лишнюю ткань. В углу за столом сидел стилист по причёскам, в окружении бегудий, щёток, расчёсок и париков на пенопластовых головах. Рядом сидела визажист с румянами, помадой, тенями, накладными ресницами, круглыми салфетками и устройствами для завивки, выпрямления и разглаживания. У Смита была своя команда: заряжать плёнку, устанавливать освещение и штативы, перемещать отражатели и реквизит. Они делали один-два снимка полароидом, что-то доводили до ума и снова проверяли экспонометр. Они повторяли это до тех пор, пока не получали идеального результата. И здесь же были модели, поражавшие своими безупречными чертами. Даже несмотря на бегуди размером с термос и отсутствие макияжа, я смотрела на этих прекрасных созданий и думала о маме и о том, как её отец по словам Элейн положил конец её карьере. Я витала в этих мыслях, когда ко всему общему удивлению появился Эрик вместе с Диком Димсом и Фрэнком Дипуи. Что они здесь делают? прошептала мне Хелен, почти не размыкая губ. Понятия не имею. Я даже не знала, что они в курсе насчёт этой фотосессии. Хелен прошлестела мимо меня с натянутой улыбкой. Дик, Фрэнк, Эрик, добро пожаловать. Вы уже знакомы с Джеком и Сали Генсенами. Хелен держалась безупречно, словно заранее ожидала их появления. Мы с Эриком сказали друг другу привет, ну и только. Я подумала, знает ли Хелен, что я сплю с ним. Наверняка У нее шестое чувство на такие дела. Я стояла рядом с ней, когда она давала наставления Харриет и Тони насчет общения с управленцами Хёрста. «Просто заверьте их, что все в полном порядке», — сказала она. «И чем бы вы ни занимались, не давайте им тут шастать. Я не хочу, чтобы они попытались командовать съемкой». Как только Харриет с Тони направились к мужчинам, Хелен подозвала Смита. У него на шее висели два фотоаппарата, а лоб покрывало испарина. "Будьте так любезны, окажите мне одну услугу", сказала она. "Возьмите какую-нибудь девушку и сделайте несколько красивых, чётких снимков у масли димса с его лемингами. Можете даже плёнку не заряжать. Я их при первой возможности выторю, и тогда мы вернёмся к работе". "Понял". Он кивнул и, сложив руки рупором, позвал: "Где Рената? Кто-нибудь, приведи Теренату". Рената оказалась высокой красавицей-блондинкой с немецкой фамилией, которую я бы не смогла произнести. Она вышла из-за ширмы в белых слаксах-джак с на бёдрах и топике в красно-белую клетку с воротом под самой подбородком. Смит посадил её на стул перед белым экраном, руки на коленях, длинные светлые волосы собраны в лоснящийся хвост. На цветущем лице выражение невинности. Следовало отдать Хирен должный, она знала, что делает. Минут через 20 люди хёрста уже не задавали вопросов, а только стояли и смотрели, и лица их светлели. Пока Смит делал вид, что снимает Ренату, я заметила, что Эрик увивается возле одной модели, которая возвышалась над ним на пару дюймов на своих шпильках. Невинный флирт или он намеревался стрельнуть у неё на мирок? Я выждала десять секунд, больше не смогла, и подошла к нему. «Эй, как дела?» Он меня понял и засунул руки в карманы. «Мы просто болтали», — сказал он, когда модель отошла на порядочное расстояние. В общем, я смягчила тон. Я думала о том, чтобы сходить сегодня вечером на чтение поэзии. «Поэзии?» «Да, есть один классный клуб в Виллиджи, и мы...» «В Виллиджи? Поэзия?» Он скорчил рожу. «Я сегодня допоздна работаю». «Странно, но это задело меня. Я ведь знала, что он не жаловал Виллич, а поэзию, вероятно, и того меньше. Я повернулась в другую сторону, отчаянно пытаясь сменить тему. «Похоже, они готовятся к ланчу», — сказала я. Буфет ломился от сэндвичей, салатов, фруктов и говяжьей нарезки. Я набрала тарелку для Хелен, хотя и знала, что она к ней не притронется». И это при том, что она не завтракала. Когда ребята Хёрста подкрепились и покинули студию, Хелен, взвинившись, оставила Хенсонов и прошла к месту съёмки. Джордж увязался за ней, но она не обращала на него внимания. Благодаря опыту в рекламном бизнесе, она чувствовала себя в своей стихии. Она стояла, одна рука на поясе, другая гладит подбородок и смотрела на Ренату. Вскоре она повернулась к Смиту. Что бы такое придумать, чтобы добавить сока? В духе ваших снимков для Эсквайра. «Послушай, Хелен, Джордж стал качать головой. Ты же знаешь, мы не можем...» «Ой, не волнуйтесь», — сказала Хелен, покровительственным тоном улыбаясь. «Я просто дурачусь, вот и все. Вам бы тоже иногда не помешало». Джордж отошел, качая головой пуще прежнего. Смит стоял задумчивым видом. «Рената, радость, встань, пожалуйста». Хелен убрала стулы и обошла вокруг этой нимфы, откровенно рассматривая её. Точно монтажник объект на стройплощадке. Она развернула Ренату, её топик на спине имел вырез, открывавший филигранные бугорки позвоночника и лопатки. "Как жаль, что мы не можем снять её сзади", сказал Смит. "Со спины этот топик сексуальнее, чем спереди". Хелен взглянула на Смита, и в глазах у неё загорелся огонёк. Рената, она протянула девушке руку. "Идём со мной, милая". Хелен зашла с Ренатой за ширму, а когда они вышли через несколько минут, волосы Ренаты были взъерошены, а тупик надет задом наперёд, открывая изящные ключицы и холмики груди. Глаза Джорджа вылезли из орбит. "Ну", сказала Хелен. "Так достаточно сочно?" Катассия шла своим ходом, а Хелен направила меня назад в офис заниматься текучкой. разобирать исходящие письма и благодарственные записки, составлять план встреч и так далее. Я была под впечатлением от увиденного в студии Смита и решила после стольких недель прокрастинации записаться на курсы фотографов. Анкета давно лежала у меня в сумочке. Я собиралась заполнить её, но тут прибежала Бриджет и стала расспрашивать о фотосессии. «Все было прекрасно», — сказала я, выбирая анкету в ящик стола, где она благополучно пролежит еще несколько недель. Но потом нарисовались ребята-херсты и чуть все не испоганили. «А Эрик с ними был?» — спросила Марго, проходившая мимо, держа пачку папок. «Ну еще бы», — сказала Бриджит. «Эрик Мастерсон никогда не упустит случай покрутиться рядом с моделями». «Меня это задело». Они продолжали болтать, а я принялась разбирать почту, надеясь, что они не заметят обиды на моем лице. Когда Бриджит с Марго вернулись на свои места, я сосредоточилась на почте Хелен и в итоге погрузилась в чтение письма, открывать которое мне не следовало. «Дорогая Хелен, надеюсь, ты в добром здравии. Я уже не помню, когда последний раз говорила с тобой или получала твое письмо». Раньше ты все время писала, но в последнее время я, похоже, больше общаюсь с Дэвидом, чем с тобой. Я видела тебя в каком-то журнале, то ли Тайм, то ли Ньюсвик. Я была с Мэри у врача, она была записана на тот день. Врач хочет направить, зачеркнуто, неужели они не нашли фотографию получше? У тебя там такой изможденный вид. Дэвид говорит, что ты все время работаешь, даже по выходным. Смотри, осторожней. Не забывай уделять внимание супружеской жизни. Ты совсем заморишь себя, если будешь так работать. А ты ведь не хочешь потерять Дэвида из-за работы. Если ты его отвадишь, не думай, что тебе так легко удастся найти другого мужчину. Тебе ведь можно не напоминать, что ты не Грейс Келли и не Джейн Менсфилд. У тебя хорошая смекалка, но ты уже добилась всего, чего только можно. И Боже мой, что ты несёшь в этой статье? Хелен, неужели всякий раз, как ты открываешь рот, из него вылетают непристойности? Меня беспокоит, что ты выставляешь себя в таком виде. На будущее заклинаю тебя думать, прежде чем говорить, или ты легко можешь лишиться и работы, и мужа и остаться по уши в долгах. Кстати о деньгах, я не просто так писала, что недавно водила Майрик к врачу. Он хочет направить её на воды в Worms Springs. «Но это, конечно, стоит денег, и мне такое не по карману. Просто решила поставить тебя в известность. Вот клевер с ее клумбы. Нам нужна вся мыслимая удача. Молись, пожалуйста, за свою сестру. С любовью, мама». Когда я дочитала до конца, у меня на стол выпало около дюжины листков клевера, увядших и помятых. На письме виднелась их зеленая кровь, где листочки пережали. Я взяла один, держа в пальцах хрупкий стебелёк, и поняла, что он четырёхлистный. Я взглянула на другой тоже четырёхлистный, как и все остальные, но я никогда ещё не видела четырёхлистного клевера, а тут их было столько сразу. Я сложила письмо, положила в него клевер и убрала всё в конверт, не доумевая, как оно попало в почту поклонниц Хелен. Это было просто недоразумение, и я не сомневалась, что она меня поймёт. Но всё же мне не следовало читать всё письмо. Мне должна была остановиться, как только поняла, что это письмо личное, но не смогла удержаться. Когда Хелен вернулась с фотосессии около 6:00 вечера, и я ей рассказала про письмо, она ничуть не расстроилась. Хм, она взглянула на адрес, написанный рукой матери на конверте. «Интересно, сколько денег она хочет с меня в этот раз», — сказала она, усаживаясь за свой стол и доставая сигареты. «Это единственная причина, по которой она пишет мне попросить денег или сказать, что я делаю не так». Интуиция у Хелен была поразительная. Она угадала содержимое письма по почерку на конверте. «Ох, мамочки», — сказала она, пробегая взглядом письмо, держа в руке клевер. «Хочешь, возьми один. Их сестра выращивает». Умеревее за одни двор в четырёхлистных клеверах. Представляешь? Она улыбнулась при этих словах. Мама мне то и дело присылает букетик. Мне нравится засушивать и раздавать их людям, кому не помешает удача. Только вот, она нахмурилась. Бедняжки, мерии они удачи не принесли. У неё поле омелит. Нет, как я вам сочувствую. Жуткая напасть. Она такая милая, милая девушка, и при хорошенькая, гораздо миловиднее меня. Что правда то правда, можешь спросить мою маму. Хелен натянула губы, и откинулась на спинку. Бедняжка Мэйри в инвалидном кресле. Наверное, не удивительно, что я чувствую вину за своё здоровье. Я всё время посылаю им с мамой деньги, но это не избавляет меня от вины. Мой психоаналитик говорит, это мой крест. Но знаешь, это из-за мамы в первую очередь, не из-за меня я увлеклась психоанализом. Я люблю её, правда люблю, но не проходит ни одного сеанса ни единого, чтобы я под конец не заговорила про неё. Хелен стала вольяжно зевать, вытянув руки над головой. Ты близка со своей мамой, Элис? Её вопрос застал меня врасплох. Э-э, нет, уже нет, она умерла. Даже после стольких лет эти слова вызвали оторопь в меня. «О, киса, сожалею, это ужасно!» Она отложила клевер и указала на стул перед своим столом. «Когда она умерла? Сколько тебе было лет?» «Это случилось уже довольно давно», — сказала я, присаживаясь и сглатывая ком. «Мне было тринадцать». У Хелен поникли плечи. «Бедняжка! Это ужасно лишиться родителей в таком юном возрасте». Я тебя понимаю, она светло улыбнулась. У меня папа умер, когда мне было 10. Её глаза затуманились. Он погиб в лифте. Это был несчастный случай. Она покачала головой, поражаясь нелепости такой смерти. О, нет, моя рука метнулась к груди. Какая трагедия. Ой, просто ужас, такой шок. Мы совершенно не представляли, что делать. Просто таких вещений, когда не ожидаешь. И у нас было так же, сказала я с каким-то трепетом. Я никогда бы не подумала, что у меня может быть что-то общее с Хелен Гёрли Браун. А вот же, мы обе пережили внезапную потерю родного человека. Мама погибла в автокатастрофе. Просто в магазин поехала, сказала, скоро вернётся, а лифты внушали мне такой ужас, сказала Хелен. Много лет я всегда ходила по лестницам, хоть на какой этаж. Она снова покачала головой. Я понимаю, о чём вы сказала. Я пытаюсь донести до неё, сколько у нас общего. Когда её сбили, я за милю обходила тот перекрёсток. Другой водитель вылетел на красный и не царапины, а мама умерла на месте, так врачи сказали. Мне снились кошмары, что я в лифте и падаю, падаю, таж за этажом, и я просыпалась за миг до падения. Я поняла, что ошиблась, приписав откровенность Хелен желанию показать нашу общность. Она на самом деле меня не слушала. И это, пожалуй, было хорошо, поскольку ей и так уже сказано больше о смерти мамы, чем говорила за мнойгие годы. И всё же я хотела, чтобы Хелен меня услышала, чтобы в кое-то веки увидела во мне что-то большее, чем свою секретаршу. Мой отец попал в результате на передние полосы газету у нас в городе, продолжала она. Все заходили отдать дань уважения, и мне казалось, он сам вот-вот войдет в парадную дверь, польщенную всеобщим вниманием. Я была такой маленькой, не понимала, что больше никогда его не увижу. Она взяла со стола платок и промокнула глаза. «Извини, мне это до сих пор не дает покоя после стольких лет». «Но я уверена, ты меня понимаешь». Она шмыгнула носом. «Лишиться родителя — это так ужасно. Боль никогда не проходит полностью, верно?» Она взглянула на меня, и я не могла понять, ждёт ли она моего ответа. Я была готова сказать что-то, но она уже переключилась и, взяв красный карандаш, взглянула на рукопись у себя на столе. Сеанс закончен, как обычно. Ещё минута, и я могла бы расплакаться. "Что ж, сказала я, вставая, не буду больше отвлекать вас от работы". "Ой, не забудь свой клейвер", сказала она, снова излучая радушие. Бедняжки мы и Ряни не помогли, но я всё равно в них верю. К тому же тебе понадобится вся мысль моего дача с этим твоим Дон Жуаном. Она дарила меня знающим взглядом, и я не смогла понять, довольна ли она, что я последовала её совету, или она считала меня очередной глупышкой, которой предстоит усвоить суровый урок.